Глава 10. Территория. Зона влияния колониального содружества. Сектор. Приграничие. Система. Мир Эндрюса. Статус. Поселение Реоплата. Дата. День 694. 8 апреля 2084 года. Местное время 05.03. Знаете, чем мне не нравятся наши шаттлы? Даже не крайне сомнительным удобством, с какой стороны ни посмотри, эргономика в них заточена под антропометрические особенности фракоров вкупе с Мбату, а спецификой поведения в атмосфере. В верхних слоях еще ничего, но ближе к поверхности планеты, где воздух становится заметно плотнее, наши грифы из грациозных и чутких к малейшему желанию пилотов-хищников типа Беркута или любого другого орланоида превращаются в неповоротливых толстых клуж так и норовящих свалиться в штопор или тряхнуть пассажиров в турбулентности. Короче, перемещаться на них из пункта А в пункт Б в пределах шарика – сущее мучение. Особенно, когда расстояние между этими самыми пунктами исчисляются в сотнях километров, а отнюдь не в тысячах. Пока дашь тягу на движки, пока их раскочегаришь, пока взлетишь, пока разгонишься до перехода в установившийся режим, глядя уже нужно все то же самое воспроизвести в обратном порядке. А лететь в атмосфере на частичной тяге не вариант. Так никакого топлива не напасёшься. То ли дело открытый космос. Ускорился до нужной скорости, и движки можно глушить нафиг. И да, сброс скорости с последующим снижением и посадкой как бы даже не хуже, чем взлёт и разгон. Хорошо, хоть в этот раз я опять в пилотской кабине, благо даже техника Васю в десантный отсек выгонять не пришлось. Он остался в рио с бдеть возле компьютера мэра. С одной стороны, непорядок. С другой, а как Максу откажешь? Раз он попросил, значит, это ему действительно для чего-то нужно. Для чего именно, это уже другой вопрос. С деда Максима станет с таким вот затейливым способом избавиться от лишнего свидетеля, например. И раз это конкретно Вася, то старший техник озадачился сохранением тайны именно в техническом вопросе, где ни я, ни пилот Эштон для него ни разу не угроза. Но не исключен и тот вариант, что Василий реально нужен для рабочего процесса, какого-нибудь мониторинга или отслеживания и влавливания багов в реальном времени по обратной связи. Я, конечно, поинтересовался у Макса, с чего бы это он вдруг от добровольно-принудительного помощника, на которого можно повесить львиную долю рутины, взял да и отказался, но внятного ответа так и не получил. Макс что-то неразборчиво буркнул, очень может быть, что обозвал беспокойное начальству нехорошим словом, и вперил в меня безразличный взгляд, как он умеет. «Но мне большего не надо». Я слишком хорошо знаю соратника, чтобы трепать нервы по пустякам, что характерно и себе, и ему. Надо, значит, надо. Макс большой, хэ, хэ, то есть старый, опытный, ему видней. На то мы сошлись. А потом я уже привычно замотался, в заключении нарвавшись на сюрприз от журношлюк, то есть репортерши, и мне вообще не до техподдержки стало. Зато теперь, ближе к концу перелета... Вон, Сара аккурат к торможению и сбросу высоты готовится, если инфографики на ее дисплее верить. Я немножко оправился от потрясений и снова начал обращать внимание на творящийся вокруг бардак. Нет, то, что это именно бардак, дело привычное. Естественный ход событий, так сказать. Но вот задумчивость старшего техника мне все больше и больше не нравилось «Макс?» — негромко окликнул я другана. И плевать, что именно в этот момент шаттл пыхнул дюзами, развернутыми в положение для торможения, отчего по всему корпусу пробежала отчетливая вибрация, сопровождаемая громким гулом. Максу на это пофиг. Да, Никитос, поднял он на меня отсутствующий взгляд. Ну что я говорил? И про то, что Максу достаточно, и про то, что мне его настрой не нравится. Взгляд у него сейчас, ну да, отсутствующий, как я и сказал, но отсутствующий как-то по-другому, не как всегда не в смысле безразличия на почве тщательно сдерживаемых эмоций а конкретно груженный вот такое ощущение что митрич до сих пор с какой то задачкой справиться не может а потому шел в себя и на внешние раздражители реагирует по остаточному принципу может расскажешь я с намеком постучал согнутым указательным пальцем по собственному виску то есть конечно же шлемому кодировку включить что тебя гложет, старикан Макс намек прекрасно понял, но против ожидания лишь помотал головой. Да сам пока не пойму, Никитос. Это может как-то сказаться на миссии, напрягся я. Как же славно, что я репортершу в кабину не пустил. Та бы сейчас моментально встала в стойку и держала бы нос по ветру, и поди отделайся от нее. Вряд ли. Помотал старший техник головой, но снова не особо уверенно. Вернемся? Чисто на всякий случай предложил я. «Ни в коем случае», — всполошился Макс, но уже в следующее мгновение справился с вспышкой и снова загнал эмоции внутрь. «Работаем по плану, Никитос. Не обращай внимания, это мои заморочки». «Мои заморочки. Хм, точно. Значит, это что-то, связанное с его, как он выражается, хобби. То есть...» «Что-то в местной сетке нарыл, — предположил я. Очередной оригинальный язык программирования. Типа того». Не стал вдаваться в подробности дед Максим. Только не в местной, а в нашей собственной, в сенсорном поле. Какой-то новый эффект, переход количества в качество. Короче, не грузись, Никитос. Позже расскажу, как сам разберусь. Ну вот и разгадка, почему Макс оставил Ваську в рио и попёрся в поле один. В смысле, один в техподдержке. Так-то у нас целых 23 рейла, если журношлю... э, -э Юлькой и самим Митричем считать. Ну и с пилотом заодно. Получается, ночью, пока все нормальные люди спали, он что-то отследил в разгромленном поселении. Как умудрился даже спрашивать, смысла нет, это же Макс. А Макс плюс компьютер, пусть самый древний тормозной, великая сила, я бы даже сказал непреодолимая. Бывает форс-мажор, а у нас Макс-мажор получается, периодически. Хе -хе. Тут самый переход количества в качество. И в такие переходы лучше старшему технику не перечить. А в идеале еще и потакать всем его маленьким слабостям, одна из которых, она же самая главная, безграничная любовь к инопланетным информационным технологиям. Ему бы по-хорошему не у нас в управлении биологические угрозы прозебать а работать со спецами по техногенным конфликтам. Да-да, именно по конфликтам, как правило, между раздолбаями колонистами и оставшимися без опеки предтечь машинами с машинным же разумом. Но он почему-то именно нас выбрал. Ибо сказано, неисповедимы пути максимова А еще нет иного технобожества, кроме киберлингвистики, и дед Максим пророк его. Понимаю, звучит как богохульство, но такая вот у Митрича своеобразная религия. Его личная и индивидуальная. Ничем не хуже, к примеру, пастафарианства или тотального пофигизма. Он ее даже особо не проповедует, будучи прекрасно осведомлен о реакции на подобные попытки со стороны коллег-программеров. план проехали. Я постарался скрыть вздох разочарования. А что, датчики? Засек что-нибудь? Подозрительная активность или, наоборот, тишина? Да вроде стандартный фон. Красоящеры местные, типа того, что Хэнью у мэра в резиденции жрал. Какие-то летучие твари. Все, как всегда, Никитос. То есть людей нет, перил я в технику вопросительный взгляд. И рад бы помочь Никитос, да нечем, развел руками Митрич. Насекомые его вот, раяц кое-где ну ка стоп поймал я за хвост мелькнувшую мысль с этого места поподробнее на карту можешь вывести думаешь на падаль э смысле на останки слетелись правильно понял меня макс мы ж для них несъедобные вроде вот именно вроде но не для всех как выяснилось усмехнулся я припомнив мэрова котяру кстати что по евгению прояснилось хоть что то не снова обломал меня макс Я ему еще две партии зондов впрыснул, чуть из ушей не полились, и все равно ничего. Его бы в нормальную лабораторию... — Не вариант, — помотал я головой. — Кто ради какого-то кошака целый шаттл на орбиту погонит? — Я — нет. Охренеешь потом от командования отписываться, сам знаешь. — Ну тогда ждем, — пожал плечами Макс. Хотя... — Хотя... — Что? — насторожился я. — Знаю я это его хотя. Наверняка какую-то хакерскую пакость замыслил. Можно корпом под шумок данные подкинуть, — решил не тянуть кота, возможно, того самого Иохеню Евгения за всякое, дед Максим. Телеметрия идет, о настоящие образцы, что крови, что тканей, что ферментов, могут и люди химейносы взять. Медики у колонистов есть, я точно знаю. — Ну и как ты это себе представляешь? — подкинуть, — задумался я. — Галдстейн нас на дух не выносит, а с мэром и вовсе на ножах. Как думаешь, куда и насколько нас пошлет на такое вот предложение? Какой-то матери на белом катере, однозначно, ничуть не смутился Макс моей отповеди. Но кто сказал, что мы их в известность поставим? Стандартный запрос от медиков из поселения по официальному каналу. Среагировать могут только по факту, когда выяснится, чьи именно образцы. Времени нет, с сожалением протянул я. А ведь идея-то стоящая. Но пока суд до дела, мы наверняка нужную информацию раздобудем альтернативными методами. Более нам привычными, хе-хе. Вот если в поселении обломаемся, тогда можно будет попробовать. Как скажешь, не стал спорить старший техник. Хотя данные я могу прямо сейчас подгрузить, если что. Куда подгрузить, не врубился я. Вы главный вычислитель, не моргнув глазом, заявил Макс. Он у них все равно всего процентов на 30 загружен, плюс-минус 2. А под наши нужно хорошо, если полпроцента уйдет. Если нормально зашифроваться, то их админ даже не пойму что комп не по профилю работает. «А ты сможешь?» — ляпнул я, не подумав и сразу смутился. «Ну да, о чем я? Не мог бы, не предложил. Но у меня другой вопрос. Как, черт возьми?» Элементарно Ватсон едва заметно дернул уголком губ Макс. «Но сфера общие а у меня есть у нее выход. С некоторых пор, да». «А что так неуверенно?» — подловил я кореша. «Это те самые заморочки. Никитос, не обращай внимания», — легко отбрехался тот. «Ну что, гружу?» «Грузи фикли!» — вздохнул я. «Один хрен с корпами уже подцапались «Ну да, снявши голову, по волосам не плачут», — поддержал меня Макс. «Да с них и не убудет, если уж на то пошло. Кстати, Никитос!» «Да чтоб тебе! Вот это, кстати, Никитос еще хуже, чем хотя...» «Проверено на практике, да, и деду Максиму волю и крупные неприятности на афидрон практически гарантированы. Правда, выхлоп обычно бывает такой, что про неприятности даже и не думаешь. Дилемма, в общем». «Ну что еще?» — страдальчески вздохнул я. «Наше счастье, что Сара, во-первых, занята, во-вторых, по-русски не понимает. А можно я заодно их сервак пощупаю?» «Естественно», — хмыкнул я, не забыв подмигнуть соратнику, а затем громко и четко продолжил фразу. «Нет, официально заявляй ни в коем случае, даже не думай». «Ну и ладно», — абсолютно бесцветным голосом выдал Макс. «Надо ли уточнять, что мы друг друга прекрасно поняли?» Шаттл тем временем, если судить по вибрациям и грохоту, снизился практически до нуля. Две-три сотни метров для него не высота от слова совсем. И Сара заложила крутой вираж, выводя транспорт на посадочную траекторию. Черт. Вот каждый раз, как по планете туда-сюда мотаемся, жалею, что у нас нет элементарного вертолета. А лучше двух и побольше. Но это все мечты. На деле же расширение парка техники автоматически ведет к увеличению штата которые нужно регулярно пополнять и которому нужно не менее регулярно платить. Плюс МДК отнюдь не резиновый, много барахла на нем не перевезешь. Нет, жилой фонд даже с небольшим запасом при желании еще пару отделений утрамбовать можно, а вот с техникой уже облом. Я имею в виду с той, что может совершать трансорбитальные перелеты и более-менее уверенно чувствовать себя в атмосфере. А местный ресурс привлекает себе дороже. За своими-то балдуем не уследишь, а колонисты вовсе мрут как мухи. Мы ж просто так не прилетаем, мы реагируем исключительно на серьезные, то бишь чреватые тотальным геноцидом поселенцев проблемы. А если учесть, что даже у нас, специально обученных и оснащенных под конкретные боевые задачи, потеряв 30 и больше процентов личного состава за каждый полевой выход считаются нормой, то сами понимаете, какова смертность среди штатских. Нет уж, мы по старинке, как привыкли. Внимание десанту, готовность 30 секунд. Объявила Сара по громкой связи, и я волей-неволей снова отвлекся от абстрактных размышлений. Меня это тоже касается. Даже я б сказал в первую очередь. Это ей с Максом ближайшие полчаса-час в шаттле торчать, причем загерметизированным А вот мне с парнями, и одной, чтобы ее девчонкой, придется лезть наружу. И да, в отличие от вчерашнего вояжа с Андрин с подчиненными, корали мы пренебрегать не станем, в том смысле, что обязательно развернем защитный контур, потому что чует мое сердце куковать нам здесь весь световой день, а может и подольше. Впрочем, существует и протокол экстренного старта, когда состояние дело таково, что необходимо любой ценой доставить информацию или какую-то материальную ценность в базовый лагерь. И в этом случае шаттл может рвануть почти вертикально вверх, разметав часть ограды выхлопом, а остальную покорежить, оборвав тросы растяжки и сетку под напряжением. Но до такого, надеюсь, не дойдет. Потому что лично для меня это будет означать практически гарантированный летальный исход. За все четыре года карьеры я активировал протокол Экстра лишь единожды, и выжил тогда лишь чудом. Удалось укрыться от всепожирающей и предельно неразборчивой во вкусах армады полунасекомых полугрызунов на господствующей высоте. И не только мне. Ну и еще троим тяжем и паре скаутов. Оттуда нас, кстати, эвакуировали усилиями все той же Сары Эштон. Но это уже дела давно минувших дней, предание старины глубокой. Хотя кошмары потом еще почти три месяца нормально спать не давали. Чуть ли не каждую ночь снилось, как меня заживо пожирают, начиная со ступней и постепенно продвигаясь все выше и выше. Но слава всем богам, когда грызуны добирались до «хе, <тес> ты стикл?» я просыпался, как правило, «Макс, картинка есть?» — уточнил я, выпроставшись из кресла. «Лави!» — активировал тот защищенный канал. «Объектов с массой свыше десяти килограммов в радиусе двух километров не наблюдается, а вот в небе какая-то хрень кружится». «Мелкая?» «Не боись, тяжа не уволочет», — заверил старший техник. «А вот за скаутами следите. И за Юленькой». «Постараемся». Походя хлопнул я соратника по плечу и перешел на английский. «Сар, что у нас?» «Чисто, шеф!» — уверенно отозвалась та. «Сможешь посадить птичку, чтобы кровавые пятна попали внутрь кораля?» — конкретизировал я задачу. «Не вопрос, шеф. Главное, чтобы выхлопом не выжгло. Уж постараюсь, очень тебя прошу». «Есть, сэр!» — ободряюще улыбнулась мне пилотесса. И снова врубила громкую связь. «Десять секунд до контакта. Девять, восемь, семь. Держитесь крепче, парни. Пять, четыре...» «Авиакомпания David Livingstone Airlines поздравляет вас с удачной посадкой, господа!» «Хух, и на этот раз пронесло. Площадка ровная, маршрут разведанный, атмосферные условия более чем терпимые. А ведь бывало и сильно хуже, как, например, на той бурной планетенке, где шторм в 9 баллов считался нормальной и даже летной погодой. Эх, теперь бы еще и во всех остальных делах такая же удача сопутствовала». Но, как показывает печальный опыт, чем лучше начало, тем хлеще в конце. И дело тут даже не в плохих приметах. Это эмпирическое знание, неоднократно подтвержденное всеми без исключений подразделениями альфа-корпуса. В десантном отсеке я появился аккурат в тот момент, когда шаттл откинула парель Однако пережидать, пока зрение адаптируется под новые условия освещения, не пришлось. Умница Сара посадила транспортник мордой к восходящему светилу так что зад нашей клуши создавал неплохую тень. Парни из отделения тяжи уже дружно толпились в проходе между сиденьями, а две тройки скаутов, как положено при высадке на потенциально опасной территории, оседлали квады и ждали команды на выход. Четверых соратников во главе с капралом дем Хуабинь, мелкой даже по меркам азиатов, расположились вдоль стен с оружием наготове Рядом с Бинь пристроился марксмен из ее отделения Нгуен ань Этот, кстати, проходил по разряду здоровяков, для этнических вьетнамцев, естественно. А так он на фоне даже самого моего мелкого тяжа совершенно терялся. «Разрешите начать высадку, господин мастер-лейтенант?» на ломаном, но вполне понятном инглише осведомилась Бинь, умудряясь одновременно прислушиваться к тому, что творилось снаружи. А там по всему суде ничего не творилось, хе-хе. Только мы, как дурачье, в полном соответствии с буквой устава действовали. Впрочем, так рассуждать могли исключительно гражданские, не побывавшие в сотой доли тех передряг, что выпали на нашу долю. Ну и новобранцы, типа той же капралы Дьемы, девяти ее подчиненных. Они прибыли с последним пополнением и имели за душой всего одну высадку, ту самую, где мы успели к шапшному разбору. То есть выжгли хренову тучу паукообразных с внешним пищеварением, задействовав Ливингстона для полноценного орбитального удара. Кстати, именно по этой причине, зелени собственных скаутов, Я вчера вегу и послал на разведку. У нее парни стреляны и сборная солянка из предыдущих трех скаутских отделений. И отнюдь не ошибки выживших, а самые, что ни на есть элита. Начинайте. барстоном махнул я рукой, всем своим видом излучая уверенность в том, что делаю. Моим-то тяжем на это пофиг, а вот новичков неплохо бы поддержать морально. Просто потому, что в более действенных мерах, типа профилактических звездюлей, нужды пока что не возникло. Не успели еще накосячить, проще говоря. «Транспортники!» — набрала обинь побольше воздуха в грудь, но закончить фразу не успела, ее довольно бесцеремонно перебила третья, и, слава всем богам, последняя в составе полувзвода девица. «Лейтенант?» Мало того, она еще довольно бесцеремонно потянула меня за рукав, привлекая внимание. «Никита, а можно?» «Ни в коем случае!» — рявкнул я для пущего эффекта, повернувшись к ней — и чуть пригнувшись, чтобы смотреть прямо в глаза, но сверху вниз. «Стоишь рядом со мной и нигде больше, вот здесь, справа, и следи, чтобы я тебя случайно прикладом не задел. Мне в боевой обстановке будет некогда». «Э-э», — смешалась Юлька. «Ладно, поняла. А можно хотя бы?» «Даже не обсуждается», — отрезал я. «Ну тогда, может...» «А вот это попробуйте», — жалился я, заметив протянутые ладони журношлю. «Э-э, репортёжки что-то вроде гоупрошки» только инопланетной и на антиграве. — Бинь? — Да, господин мастер-лейтенант. — Прицепи к квадрам камер пресса просит. — Есть, господин мастер-лейтенант. Что не говори, о глотку капрал Дьем драла качественно, и писклявый голос не помеха. Скорее всего, за это ее на командную должность и поставили. — Давайте сюда, госпожа. — Джонс. — Приветливо улыбнулась вьетнамке Юлька, из чего я сделал вывод, что за время полета ей так и не удалось навести мосты с личным составом. — Молодцы, кстати. Посыл мой поняли правильно. Но я, увы, и не могу. Мне лей э господин мастер-лейтенант двигаться запретил? — Иди уже, — страдальчески поморщился я. — И в темпе теряем время. — Конечно, конечно, Никита, — горячо заверила стерва и порскнула к скаутам. Надо отдать ей должное. Дело свое Джули знала на пять баллов. По крайней мере, с аппаратурой обращалась весьма профессионально, что объясняло отсутствие оператора. Ну и режим секретности, еще куда ж без него. Но при всем при этом на привязку левитирующих камер к квадам и краткий, но исчерпывающий инструктаж потратила не больше минуты. А заодно буквально притянула к себе взгляды всего моего отделения. Я тоже исключением не стал. Больно ушла одна, облегала изящную фигурку наша грубоватая снаряга. И на этом контрасте Юлия представала в максимально выгодном свете. Это в тени, прошу заметить а Олаф Хансен по прозвищу «Пивная бочка» чуть слюной не подавился. Впрочем, и тут ничего удивительного. Он славился любвеобильностью на весь наш полк «Б». «Все, я готов, Никита», — сообщила Юлька, справившись с задачей. «Кстати, может, дадите какое-то напутствие? Ну, чтобы мои, то есть наши зрители, поняли, что тут происходит». «Обязательно дам», — любезно улыбнулся я. И как только репортерша расслабилась, заорал. «По голове и ногами! Я где сказал стоять?» Всё-всё поняла, прикрылся от меня ладошками Джули и послушно переместилась на обозначенную чуть раньше позицию. Но я, наконец, смог вернуться к своим прямым обязанностям, повторно махнув рукой. «Начинаем!»